Глава двадцать шестая Зиму урожайного года константиновцы прожили без особых хлопот. И все было ладно, до весной, пробираясь в монастыри, хлынули через село богомолки и странники, запугивая людей скорым концом света, пришествием Антихриста, войной с каким-то японцем. Несмотря на бездорожье, мужики снарядили в город гонца. Тот воротился пьяным. Что-то слышал, да толком не понял, и чувство приближающейся беды поселилось чуть ли не под каждой крышей. На Фоминой неделе на успевших обсохнуть буграх собиралась молодежь, водила первые хороводы, а после Фомина воскресенья на селе играли свадьбы. Богатых невест засватывали по всем обычаям, хвастливо, показ, бесприданец, торопясь сбыть лишний род, отдавали в чужую семью при первом же пропое. Свадеб в ту пору было столько, что отец Иван венчал по нескольку пар в день. И всю неделю в разных концах села шло свадебное веселье, и чуть не до зари слышались разгульные песни. Любопытной ребятне, которой до всего ездила, в эти дни приходилось бегать по селу с утра до вечера. Расплющив носы об оконные стекла, смотрели ребята, как обрезают девушки Мишухину, невесту, Настю. Затрубили в трубушку рано по заре, рано по заре. Плакала Настасюшка, по русой косе, по русой косе. И Сережа, прильнув к окну прямо против Насти, с удивлением увидел, как по ее бледным щекам и в самом деле текут слезы. Ревет, радоваться надо, что за самого Мишуху выходит. «Вечер мою косушку девушки плели, девушки плели, вечер мою русую золотом вели, золотом вели». Печальными голосами протяжно пели Настиной подружки, расплетая ее косу, и тоже смахивали с глаз слезы. «Приехала сватушка, немилостивая, стала мою косушку рвать, порывать, стала мою русую на две расплетать». Но когда прибыл, звеня бубенцами, свадебный поезд жениха, Настя встретила Мишуху, веселая и улыбающаяся. Беда пришла, когда похмельные пахари выехали в поле. К сельскому старости Якову Ясенину прискакал верхом посыльный из волости и отдал повестки на константиновских мужиков. В повестках, расписанных поименно, приказывалось ополченцам из запаса и рекрутам-новобранцам не отлучаться из дома и ждать набора. Через день приехал в Кузьминское земский начальник и велел созывать волосной сход. Оповещая о сходе, пошли по широкой Константиновской улице соцкие, стуча по оконным рамам суковатыми батагами. На батна, как на пожар, гудели колокола. Первыми, конечно, бежали на базарную площадь те, кого не звали мальчишки. С пашин, побросав сохи, прискакали на неоседланных лошадях мужики. Перед шумной толпой появились земский начальник, волостной старшина, сельские старосты, священники. Начальник вынул бумагу, и в напряженной, гнетущей тишине разом упавший на площадь, зачитал царский манифест о войне России с Японией и высочайший указ о начале мобилизации. За царя, за отечество громко и грозно катилось над людскими головами. На слова земского начальника об отправке в Рязань ополченцев и новобранцев в трехдневный срок Толпа ответила сто стоголосым воем и понесла по своим избам со слезами и проклятиями свалившееся горе. Одни из призванных мужиков пытались еще что-то успеть на пашне, другие, особенно новобранцы, на зло судьбе и стоящим в горле слезам ударились в разухабистую гульбу, вином заливая свои страхи. Не отзябели цветочки, В поле приувянули, Девятнадцати годочков На войну отправили. Погуляйте, ратнички, Вам последние празднички. Лошади запряжены, Сундуки улажены. Словно навсегда прощалась Со своим хозяином Мишухина тальянка, Надрывно голося о скорой разлуке. От ее тоскливых звуков Тревожно сжималось Сережина сердце, и хотя все так же золотилось под ногами россыпь цветущих одуванчиков, радовали взгляд распускающиеся листья берез, в первый раз куковала нынче кукушка, но уже прощались со своими суженными девки, и печальные девичьи голоса перекликались по рощам с зычными голосами храбрящихся парней. Меня мамонька стегала от березки прутиком. Мне родима говорила, не гуляй с рекрутиком. Нам недолго погулять, только три денечка. Скоро скажет моя мать, нет мого сыночка. На третий день под присмотром соцких сермяжное воинство с раннего утра погнали к волосному правлению в Кузьминское. И всю дорогу бежали за ними старики и бабы с детьми, заранее оплакивая своих кормильцев. На базарной площади попы обеих кузьминских церквей отслужили скорый молебен. Кричал урядник, терапя отправлять подводы, на которых лежали скудные солдатские пожитки. Сережа понимал, что где-то напал на русскую землю японец, сжет избы и убивает людей, как убивали рязанцев полчище Батыя. Значит, могут убить и константиновских мужиков. Больнее всего было видеть Сереже простоволосую, зареванную Настю, молча повисшую на шее у растерянного мешухи. Ей он и отдал в руки, садясь на телегу, свою голосистую тальянку. В неразборчивом гуле и слезных выкриках Не слышны уже последние слова отъезжающих, нельзя больше прикоснуться к ним, обнять, удержать. Недолог и прощальный взгляд, когда мелькнула и скрылась за поворотом последняя телега.